Марко Лис, Александр Кронос. Космос Декстера. Книга вторая. Глава первая. Я несколько раз бегло перечитал неожиданное сообщение, полученное от Фрэнка. Нет, на него не снизошло озарение. Он не решил стать праведником и начать жизнь с чистого листа, исправив свои былые ошибки. По-прежнему такой же самодовольный эгоистичный засранец. Ублюдок просто не хотел, чтобы меня вместе с его грузом поймал кто-то другой. И еще куда меньше он хотел, чтобы я расплачивался за топливо драгоценными консервами. Судя по тому, насколько уверенно он об этом писал, мои финансовые трудности не были для него секретом. Хотя, если подумать, тут как раз ничего удивительного. Мигель слил ему все, что знал. Сумму нашей сделки и, самое главное, количество купленного топлива. Оперируя этими данными, Фрэнку несложно было предугадать мои дальнейшие шаги. И засада, устроенная Неами на пути к Саунми, лишь подтверждала мою догадку. «Что? Что он пишет?» Не выдержал Скай затянувшейся паузы. «Важно, чего он не пишет. Я не понимал, почему Фрэнк вдруг решил, что нанятые им наемники не справятся с заданием. Он ведь никак не мог узнать об их провале. Неами в плену!» надежно заперта в клетке, а ее броском все время находился у меня. Остальные двое членов группы погибли вместе с яхтой, а пленные на Солисе вообще не в курсе происходящего. — Действительно! — соглашаясь, кивнул доктор Блюм. С чего вдруг он вычеркнул их из уравнения? — Может, это отвлекающий маневр? — робко подал голос Фло. — Вопрос в том, от чего нас пытаются отвлечь? Мой вопрос заставил всех замолчать и снова задуматься. «Как ни крути, а мимо Саунми при всем желании мы не пролетим». Тогда в чем заключалась уловка Френка? Я встал из капитанского кресла и прошел на центр мостика. Остановился перед тактическим столом и, предварительно обозначив Саунми отправной точкой, запустил программу-симулятор для просчета расхода топлива и времени, проведенного в пути. «Точно». «Скай догадался, что я собирался сделать». «Нам решили приготовить радужный прием в пункте назначения». Синдикат — крупная и очень грозная организация. Однако она не всесильна, и у нее имелись не менее влиятельные и опасные враги. Вполне возможно, что саунами принадлежала именно кому-то из конкурентов синдиката. И если наемники устроят разборки на их территории — то местные боссы наверняка не оставят подобное без внимания. В таком случае велик риск, что груз достанется именно им. Поэтому Фрэнк решил раскошелиться еще на 50 тысяч и переместить наше противостояние в более подходящее место. Именно это я и собирался проверить. Однако, ни одна из более чем десятка проведенных симуляций не подтверждала эту теорию. Даже по наиболее пессимистичным прогнозам нам хватало топлива для сверхсветового перехода в восемь звездных систем. И как минимум в половине из них устроить засаду было в принципе невозможно. Для этого потребовалась бы целая флотилия, способная перекрыть проходы сразу к нескольким десяткам планет. Подобную операцию Фрэнк точно не потянет. А даже если бы мог, то не стал бы. В лучшем случае расходы на нее — в несколько раз превысили бы профицит от продажи груза, а, скорее всего, минус оказался бы куда более значительным. По всему получалось, что Фрэнк ни с чего вдруг помогал нам сбежать. Что-то не сходится. Я уменьшил голограмму звездной карты, чтобы можно было видеть сразу все доступные точки перелета. Что мы упускаем? Доктор Блюм тоже подошел к столу и принялся изучать карту. В первые несколько секунд я даже понадеялся, что сейчас старик в очередной раз меня удивит. Однако, по выражению его лица стало понятно, что не стоило возлагать на это особых надежд. Ага, — завопил Скай. — Я знаю, знаю. — Скай, у меня нет настроения для драматических пауз. Если есть что сказать, говори. «Не нервничай, Декс, сейчас все будет. Флоп, помоги, пожалуйста, подними меня немного повыше». Рыжий бережно взял голову дроида в руки и приподнял на уровень груди. «Нет, нет, нет, лучше поставь меня вон оттуда, остальные поближе на край стола». Скай вдруг испугался, что парень его уронит. Тому действительно было тяжело удерживать голову дроида лишь кончиками пальцев что выглядывали из гипса. «Итак», — начал Скай, оказавшись рядом с нами на углу тактического стола. «Вы ни о ком не забыли. Наемники». Дроид напомнил мои недавние слова о том, что Фрэнк никак не мог быть в курсе нашей встречи с наемниками. Исходя из этого, Скай и строил свое предположение. «Два обороножных дроида, скафандры с экзоскелетами». Реактивные ранцы, мобильный узел связи и армейская модификация на усиление корпуса яхты. Улавливаете к чему? Думаю, что это далеко не все, о чем мы узнали. Уверен, что их корабль был упакован намного лучше, Он был уверен, что у яхты имелось особенное маскировочное поле наподобие стелс-технологий абордажных дроидов. Скай считал, что Неомея должна была проследить за нами. «Уверен, у маскировочного поля хватит ресурса, чтобы продержаться достаточно долго для выполнения задачи. В режиме невидимости им необходимо провисеть у нас на хвосте, пока не поймут, куда мы решили лететь». «Звучит вполне резонно», — кивнул старик Блюм. «Если учесть, что остаток пути позади нас уже вне зоны действия радаров», «Будет следовать яхта наемников, то для встречи Френку хватит всего лишь еще одного корабля, и не нужна никакая флотилия, разбросанная по разным звездным системам». Всего лишь предположение, но не лишенный смысла. Однако, кое-что никак не вязалось с версией Скай. Похлопав себя по карману, я достал оттуда броском неами Девушка утверждала, что связь с Френком была только у нее. И я склонен был этому верить. Ведь иначе ее заместитель наверняка знал бы имя их нанимателя и уже давно выдал бы его станционным властям на Солисе. В этом и заключалась главная нестыковка с гипотезой, только что озвученной дроидом. Впрочем, я в любом случае был доволен тем, как все сложилось. Еще пять минут назад мы были в глубокой заднице, совсем без денег. Теперь мы по-прежнему там же, Но уже с какими-то финансами. Если ты прав, то Неомея должна была получить от Франка новые инструкции. Я поднял перед собой броском девушки. Вот только здесь пока что пус... Броском в моих руках завибрировал. бу -га -га. На серой цилиндрической голове дроида зажглось злорадствующее дьявольское лицо с маленькими рожками. Декс, а хочешь я угадаю? пишет?» «Действительно. Дисплей броскома вышел из спящего режима, и на нем отобразилось уведомление о входящем сообщении от Фрэнка». «Что я говорю? ликовал Скай. «Да, за такое вы должны мне тело вернуть. Минимум». «Твои люди на станции облажались по полной. Впрочем, они уже все мертвы. Я начал вслух зачитывать письмо Фрэнка». — Вы провалили заказ. Если не хочешь лично нести ответственность за провал и оказаться в черном списке синдиката, немедленно покинь систему АДЛАК и сделай это молча. — Читай дальше, — потребовал Скай. — Это все. Я еще раз пробежался глазами по тексту, затем обвел всех взглядом и пожал плечами. Больше ничего нет. Никто из нас не мог предположить ничего подобного. Пожалуй, самый неожиданный поворот событий из всех возможных. Я буду у себя. Мне нужно было все хорошенько обдумать, и лучше всего этим было заняться в тишине собственной каюты. В голове появилось слишком много самых разных догадок, однако ни одна из них меня не устраивала. Мне жутко не нравилась возникшая неопределенность, ведь теперь я точно знал, что Фрэнк задумал какую-то гадость. Нужно было срочно все обсудить и посоветоваться с кем-то более опытным, чем трио, оставшиеся на мостике. Поэтому не прошло даже четверти часа, как я направился на среднюю палубу, чтобы перекинуться парой слов с пленницей. Все в порядке, капитан. Не имея, узнала меня по звуку шагов еще до того, как я показался перед дверью звериного карцера. Не ожидала тут кого-то увидеть до самой посадки. Или что-то случилось? Девушка в раз посмурнела. Не в ее положении было ожидать чего-то хорошего от внезапных визитов. — У меня плохие новости. Вот, сама лучше посмотри. Я сел на пол, подвернув под себя ноги и просунул броском сквозь решетку. Девушка последовала моему примеру и тоже уселась на пол. Она с некоторым недоверием прикоснулась к броскому, прежде чем взяла его в руки. Спустя несколько секунд ее лицо уже налилось кровью от злости. Несколько минут она молча, уставившись в дисплей, лишь изредка бросала на меня косые взгляды, словно хотела удостовериться, что это не глупый розыгрыш. «Не верю», — наконец ответила она, и просунула броском обратно. — Почему? Ее слова меня зацепили. Только не получалось понять, чем именно. Но они определенно нашли отклик внутри меня. — Ты же знаешь, что черный список синдиката — это смертный приговор. Не только мне, но и всем моим близким. С какой стати Фрэнку вдруг меня так жалеть? — Нет, тут что-то другое. Не уверена. «Но, кажется, он чего-то боится». Девушка оскалилась. «Сколько до колонии осталось лететь?» «Чуть меньше часа». Я сверился с данными броскома. «Отлично. Давай проверим, соврал Фрэнк или нет, и все выясни». Она подмигнула мне. «Свяжусь с Олесом немного раньше, чем мы планировали». Девушка протянула руку, ожидая, что снова верну ей броском. — Всего один час. На ситуацию это уже никак не повлияет. — Хорошо. Я открыл меню вызов, нажал на последний и включил громкую связь, поднес броском к решетке. — Только без фокусов. Неомея закатила глаза. — Будто у меня есть выбор. Она коснулась и нежно провела по ошейнику пальцами. — Нам пришлось немного понервничать. На той стороне никто не спешил отвечать на звонок. Только со второго раза удалось установить соединение. И только в режиме обычного звонка, без видеоканала. «Приношу свои извинения за несвоевременный ответ», сразу же раздался знакомый мужской голос. «Честно говоря, никак не ожидал услышать вас на несколько часов раньше оговоренного срока». «Хочу обсудить условия сделки». Неомея пропустила слова оппонента мимо ушей, и сразу перешла к делу. «Разве мы их не обсудили?» С той стороны послышалось удивление. «Да, но...» «Но что?» «Не думаю, что вы кого-нибудь из нас отпустите со станции. Я готова назвать вам имя того, кто нас нанял. Но только если у меня будут реальные гарантии безопасности». «Мы ведь уже обсуждали условия. Вы лично прилетаете на Солис, и тогда...» нет. Резко отрезала наемница, прервав собеседника. — Неужели вы бросите своих людей? — искренне изумился мужчина. — Я готова ради них намного, но не собираюсь добровольно погибать, бездумно засовывая голову в петлю. Мне нужны гарантии, что все сможем уйти живыми, если, конечно, вам нужно имя. На целую минуту воцарилась тишина. Дерзость Неомея возымела эффект. Однако было рано судить, какой именно. С одинаковой вероятностью тот человек мог согласиться с выдвинутыми требованиями, а мог, и сбросив звонок, воплотить в жизнь свои угрозы. Как знать, что там за псих на другой стороне? Может, ему и правда куда проще и приятнее прикончить ее команду и считать вопрос закрытым, нежели торговаться за имя таинственного нанимателя. «Чего именно вы хотите? Какие условия вас устроят?» «Меня?» Несмотря на паузу, девушка явно не ожидала столь скорого ответа и немного замешкалась. Встреча на нейтральной территории. Выпалила она на одном дыхании. «Это можно устроить. Где вы желаете встретиться?» «Сперва я хочу увидеть своих людей». «Простите?» «Хочу сейчас убедиться, что они живы». Прямо сейчас я не рядом с ними, но даю вам слово, милая. С вашими товарищами все в полном порядке. В данный момент им ничего не угрожает. — Ну, пожалуйста, — ласково попросила она. — Я ведь сказал вам, что они... — Хочу их увидеть сейчас. Наемница бесцеремонно его перебила, повторив свое требование. Похоже, сообщение Френка все-таки засело в ее голове и не давало покоя, поэтому она не собиралась верить чужаку на слово и хотела лично во всем удостовериться. В ее голосе слышалась непоколебимая твердость, но я уверен, что вместе с этим отчетливо расслышал и, как незнакомец, заскрипел от злости зубами. Похоже, неомея все-таки слегка перегнула и сумела задеть его за живое. «Сейчас это невозможно», — ответил он тоном, не возражений. «У вас есть мое слово, и этого более чем достаточно». Девушка прикрыла глаза, шумно втянула ноздрями воздух и медленно выдохнула ртом. На лбу у нее проступила пульсирующая жилка. «А теперь послушай меня внимательно». Глаза девушки сверкали молниями. Она пришла в бешенство. «Если ты убил их, если ты это сделал, тогда я...» Звонок неожиданно оборвался. Как-то совсем не так я себе все представлял, когда она предложила позвонить и все выяснить. Впрочем, я промолчал и ничего ей не сказал. Ведь это ее, а не мои люди, находились в заложниках. «Старая тварь!» — злобно шипела Неомея. «Вернусь и прикончу, урода! Он еще...» Внезапно броском зажужжал из-за входящего вызова. Я снова поднес устройство к двери и приложил к решетке. Девушка прекратила сыпать угрозами и потянулась указательным пальцем к дисплею. Нажала на зеленую иконку и, не отпуская легким движением, смахнула ее в сторону. В ту же секунду броском принял видеосигнал, и вывел изображение на дисплей. Незнакомец не солгал. Все наемники были живы. Даже близко не целы, но совершенно точно далеки от смерти по естественным причинам. Их немного подлатали после первого знакомства. имея нажала кнопку отключения микрофона. «Как видишь, Фрэнк соврал». Не скрывая радости, произнесла она. «Ребята живы». В этот момент картинка на дисплее резко дернулась в сторону и смазалась разноцветным пятном. И буквально сразу же мы увидели лицо того самого человека. Он развернул броском камеры на себя. А теперь скажите, где мы встретимся, чтобы произвести обмен? Я узнал его. И сбросил вызов быстрее, чем Неамея успела что-либо ответить. Неамея напрочь забыла об ошейнике, и попыталась выхватить броском из моих рук впрочем я оказался быстрее и успел отодвинуться подальше так чтобы девушка не могла до меня дотянуться почему с обидой в голосе спросила она ты ведь сам предложил сдать фрэнка в обмен на жизнь моих людей мне жаль но ситуация изменилась не понимаю хлопала девушка ресницами ты же сам я правда думал что получится их спасти мне жаль «Прости». Я поднялся с пола и отряхнул штаны. «Почему?» — снова спросила она со слезами на глазах. «Если не перезвонить, то этот псих наверняка сдержит слово и убьет моих людей». «Знаю», — кивнул ей, глядя в глаза. «Но если перезвонить и сдать Фрэнка, то их все равно убьют, и заодно нас с тобой вместе с ними». «Декстер, давай все спокойно обсудим». Неомей спешно вытерла рукавом слезы и натянула на лицо милую улыбку. «Понимаю, последние дни для всех выдались тяжелыми. Ты просто немного перенервничал. Но ничего страшного. Вопреки внутреннему голосу, настойчиво требовавшему избавиться от девушки, мне совсем не хотелось ее убивать. Тем более уже практически в самом конце нашего совместного путешествия». Похоже, ей придется побыть пленницей на цели несколько дольше, чем предполагалось. Слишком рискованно отпускать ее в этой системе. Я взглянул на время. До посадки на Саунме оставалось еще около получаса, поэтому решил уделить десять минут, чтобы открыть девушке правду. Может быть, получится до нее достучаться. — Ты в курсе, что груз консервов принадлежит синдикату? — Разумеется. — Синдикату, а не Френку. — Не поняла. В чем разница? — Разница в том, что моя бывшая команда украла груз у синдиката по наводке, полученной от Фрэнка. Понимаешь, во что ввязалась? Для подтверждения своих слов показал ей денежный перевод и последнее сообщение от Фрэнка. — Если это правда... — девушка нервно сглотнула. — Тогда, если кто узнает, что мы охотились за грузом, то, судя по выражению ее лица, Она была склонна мне поверить. Уверен, что в поведении Фрэнка хватало странностей и недомолвок, которые теперь становились ей абсолютно понятны. — Хочешь сказать, что мужик, захвативший моих парней, тоже из синдиката? — обреченно спросила она, не поднимая взгляда. — Все куда хуже, не омея. — мотнул я головой.